Глава 12. Взззз. Разделать голову матки арахнидов удалось быстро. Пила была заточена на славу, а я, изучив массу материалов, знал, как разделать эту тварь и что искать. А потому, когда лобная, если можно так сказать, часть головогруди была удалена, я увидел плавающий в отвратительно вонючей слизи продолговатый мозг. Размером с предплечье взрослого человека он будто был обернут вокруг чего-то. Хотя, что значит «будь-то»? Он и был обернут. Осторожно, стараясь не уничтожить его раньше времени, я развернул трубчатую субстанцию, и мне в глаза ударил яркий свет. «Не может быть!» – выдохнул я, вытягивая наружу сияющий изнутри артефакт. Светлый ключ. Редчайший. В последний раз такие находили, наверное, год назад. Или два. Не помню точно. Но факт остается фактом. Такой ключ даровал носителю сразу третий уровень. Владение изменения реальности. Третий. Выигрыш есть, можно поесть, пробормотал я свою старую присказку. Разглядывая добычу, я поверить не мог в такую удачу. Айда, Асти! Айда наводку мне дала. Надо будет отблагодарить девочку Сенса за такой подарок. Подумав об этом, я еще раз посмотрел на ключ, на свой третий ключ и осторожно убрал его в специальный футляр и спрятал на теле, помня о том, что мой последний рейд завершился стычкой с ублюдками. «Нет уж, в этот раз я исключу вообще всякую возможность, чтобы кто-то лишил меня такой добычи. Только через мой труп». «Подстраховаться никогда не бывает лишним, верно, па?» Договорить свою реплику я не успел, где-то на западе что-то громахнуло. По первому впечатлению это произошло в паре километров от нас, но доверять своим органам чувств в сумраке полностью было нельзя. Источник грохота мог в равной степени находиться от нас как в нескольких сотнях метров, так и в километрах пяти». «Что это?» — спросила подошедшая Мисти. «Боюсь даже представить», — совершенно серьезно ответил я. «И лучше бы нам не знать». А потом до нас донеслись крики людей. Крики боли, ужаса и отчаяния, приглушенные расстоянием. Я скрипнул зубами, догадываясь, кто это кричит. А Блонди повернулась ко мне с просящим выражением на лице. «Это люди! Мы поможем им, Шейн? Мы должны помочь им, пожалуйста!» Глядя в глаза Мисти, я ответил не сразу. Взвесил, вдумался в происходящее. Рисковать только что добытым ключом и собственной жизнью, ради почти незнакомых мне бритв, тупость несусветная. Нет. Нет? Блонди задохнулась от возмущения. Но мы должны. Мы никому ничего не должны, Мисти. Я попытался урезонить девушку. Но они погибнут без нашей помощи. Такое случается. Это сумрак. Ты... ты... Она не смогла найти слов. «Ладно, тогда я сама помогу им». Совершенно неожиданно для меня Мисти развернулась и быстрым шагом устремилась на запад. Туда, откуда все еще доносились крики людей, выстрелы и какой-то грохот. «Мисти, стой! Мисти!» «А, будь оно все проклято!» — рявкнул я, подхватывая винтовку, рюкзак и побежал за самосбродной блондинкой. Бросив перед этим последний взгляд на неразделанную тушу Аронеи, в которой имелись пара десятков дорогих и очень полезных ингредиентов, которые придется оставить, я снова выругался и ускорился петлями шессохших деревьев. Надпись на руке жгла кожу, и помня о том, что на ней написано, я не рискнул бросать девушку в такой ситуации. Ее надо было спасти. А если Мисти сдохнет, помогая несчастным следопытам, я даже представить не мог, чем это для меня обернется. На этот раз догнать девчонку получилось довольно быстро. Похоже, она просто услышала, что я бегу за ней и позволила себя догнать шельма. «Мисти, да подожди ты!» Я ухватил ее за локоть, приблизившись вплотную. «Нельзя носиться по сумраку, сломя голову. Ты только что чуть не поймала глазом отравленную иглу Аронеи. Тебе своего проклятия мало?» «Оставь меня! Не хотел помогать этим людям? Ну и не...» «Да помогу я им!» Я зло перебил девушку. «Только не рвись вперед!» А если ты не все аномалии можешь определить: вляпаешься в дробилку и что мне потом, Сшивать тебя по кусочкам, размером со спичечный коробок? Мои слова отрезвили блондинку, и она перестала рваться вперед, но недовольные взгляды на меня все же бросала. Оскорбленная невинность, мать ее. Из сушеной чещебы в песках мы выбрались быстро. Участков с аномалиями не встретилась, арахниды на пути не попадались. Я подозревал, что они направились к месту смерти Аранеи и уже начали ее жрать. Что ж, может и хорошо, что мы оттуда ушли. Доставать органы из твари было бы делом не быстрым, а паучков поблизости, судя по всему, немало. Сумрак вокруг сгустился. Во внешнем мире, судя по всему, наступила ночь. Оранжевые кристаллы, разбросанные по этому участку урочища, подсвечивали нам путь. Вполне достаточно, чтобы можно было идти вперед и не тыкаться в стороны, словно слепые котята. Тем не менее, я достал фонарь и попросил Мисти сделать то же самое. Купленные мной магические осветительные устройства не только разгоняли тьму, но и отпугивали разных мелких тварей, которыми кишела округа. Песок шелестел под нашими ногами, а крики и выстрелы в отдалении не прекращались. Мы шли на них, пока не добрались до очередной расщелины, ведущей в другую локацию. Она располагалась всего в километре от места, где мы грохнули матку арахнидов. «Держись поближе», — предупредил я Мисти, скидывая с плеча винтовку, перехватывая ее поудобнее и первым сунулся в проход. Обтирая заросшие мхом скалы, вскоре я протиснулся через расщелину и оказался в новой местности. И она снова отличалась от предыдущей. Долбанный сумрак пробормотал я, поднимая оружие. Передо мной раскинулся очередной лес, но совсем другой. Не такой душный и затхлый, как тот, в котором на нас напала Химера. Не заросший бурелом, затянутый всякими мохнатыми лианами, и не мертвый, занесенный песком, нет. В этот раз мы оказались среди хвойных исполинов, тянущихся к сумраку, сгустившемуся высоко над нашими головами. Деревья были на самом деле огромными, их стволы не смогли бы обхватить и десяток человек, если бы взялись за руки. А высотой они были такие, что разглядеть кроны едва получалось. Но я увидел, что верхушки этих хвойных деревьев не заостряются, как в нормальном мире, а напротив, расширяются и переплетаются друг с другом, словно одно огромное растение с кучей стволов. В этих кронах копошились и клёкотом перекрикивались летуны, которых из-за сумрака было почти не разглядеть. За то, что я мог увидеть совершенно точно, так это всполохи магических молний, которые били в кроны этого огромного бора. Но вместо того, чтобы поджечь деревья, это колдовство проходило по огромным стволам и исчезало где-то под землей. Из-за этих разрядов, то и дело пробегающих по деревьям, их стволы словно бы светились. Изнутри разными цветами и снова гасли до нового разряда. Как фары проезжающего навстречу мобиля. Как красиво! прошептала Мисти, разглядывая, как сверху вниз по коре ближайших к нам деревьев, синхронно пробегает свечение. Это волшебство! Ага, отстраненно согласился я, продолжая обводить взглядом окрестности. Кажется, чисто. Идем и держи на свои таланты. Не хочу, чтобы нам пооткусывали задницы. Постараюсь. Меж исполинских деревьев мы двинулись на все реже пронзающая тишину леса крики и грохот. Углубляясь в бор, я заметил, что вокруг сгущается туман и звуки становятся все приглушеннее. «Туда!» – остановила меня Мисти и указала направление, противоположное тому, по которому я собирался пойти. Доверившись ей, я кивнул и осторожно двинулся вперед, не забывая иногда кидать перед собой камешки. Девушка оказалась права. Стоило миновать россыпь поваленных деревьев, как звуки схватки усилились. «Они совсем рядом, будь наготове!» – приказал я. Не прошло и пяти минут, как мы с блондинкой вышли к ложбине, по дну которой протекал ручей. Углубление тоже было затянуто туманом, даже сильнее, чем лес, однако я прекрасно видел мельтешащие вокруг воды человеческие фигурки. Они перекрикивались, переругивались, стреляли, бросали бомбы, а один из людей, судя по ярким вспышкам, даже использовал магию. Вот только фигура, против которой они сражались, сразу дала мне понять, что шансов у них мало. Высоченная, в три человеческих роста, напоминающая высокое дерево, сплетенное из гибких веток, с длинными когтистыми руками, мощными ногами, с вытянутой головой, увенчанной рогами, похожими на оленьи. Это был Леший. Он перемещался медленно, но ему и не требовалась скорость. Прямо на наших глазах тварь, вытянув руку, взорвалась облаком дыма, которое разорвало туман, переместилось на полсотни метров и оказалось рядом с бронированным здоровяком. Вновь собираясь в устрашающий контур сумрачного чудовища. Взмах руки. Кра! Стальная броня смялась, словно бумага, раздался мерзкий хруст, и человек оказался разорван надвое одним движением лешего. «Огонь! Огонь!» — вопил Лок, чей голос я узнал. Следопыт пытался организовать отпор чудищу, без остановки выпуская в него обойму за обоймой из своего магострела. Двое людей, стоящих на склоне чуть ниже нас, тоже вели стрельбу из винтовок. Яркие вспышки подсветили туман вокруг них, гулкий звук утонул в сером мареве. Но леший даже не обратил на это внимания. Слева от него что-то громыхнуло, в тварь ударила небольшая ледяная глыба. Среди бритв был пробужденный. Вот только использовать против лешего лед бессмысленно. Этот монстр восприимчив исключительно к огню. Рука снова зачесалась, загорелась болью, будто к ней приложили раскаленное до красна железное клеймо. Я едва сдержался, чтобы не зашипеть. «Ну что там еще?» «Шейн, что нам делать?» Испуганным голосом спросила Мисти, разглядывающая развернувшуюся перед нами схватку. «Я думаю, секунду!» — рыкнул я, отворачиваясь от девушки и задирая рукав плаща и рубахи. «Спаси их!» «Да иди ты в жопу, иди в жопу, пап!» Захотелось заорать мне, глядя на новую надпись, выжженную на коже. «Пошел ты со своим альтруизмом! Мне одной малешенной мало!» Сначала зараженная, потом съехавшая с катушек девчонка без памяти. Теперь бритвы. Что дальше? Шейн. Да твою мать! Рявкнул я, скидывая рюкзак на землю и выискивая в нем нужный предмет. Ладно, ладно. Я указал девушке на тварь, которая теперь медленно шла к пробужденному, поливающему ее острыми ледяными иглами. Этот леший боится огня. Спускаемся по склону с двух сторон и гасим его одновременно по моему сигналу. «Ты двигаешься ближе к ручью, где стоят командир отряда и тот мальчишка, Курт. Если что-то пойдет не так, переплывай на ту сторону, ясно?» «Да!» — серьезно кивнула блондинка, прикусив нижнюю губу. «Сможешь попасть по нему своей огненной магией?» «Да!» «У тебя хватит сил?» «Да!» «Тогда вперед! И меня не зацепи, пожалуйста!» Мы бросились вниз по склону, в разные стороны, зажимая Лешего в клещи. Я не был уверен в успехе своего плана, придуманного на ходу. Все же экспромт не лучшее, что можно сотворить в сумраке. Но одеваться было некуда, Мисти словно с катушек слетела со своей помощью этим бедолагам, а бросать девчонку нельзя. Да еще и отцовское послание на предплечье. Пока я бежал к ручью, и в голове роились мысли, руки были заняты делом. Одну из обоим, заряженных в механическую перчатку, пришлось убрать и вставить на ее место другую, очень дорогую, и всего с двумя зарядами, но... Надеюсь, эта хрень нам поможет. Перескочив через валяющийся на склоне труп одного из блитов, я за пару секунд оценил обстановку и расстояние до Лешего. Тварь медленно двигалась в сторону зажатого на песочной косе пробужденного, не перестающего атаковать монстра. Лок и мальчишка, который предупредил меня о приливе, стояли позади твари, метрах в двадцати и без устали лупили по Лешему могострелами. Судя по вспышкам на коже коре твари, они были с разными эффектами, но одинаково бесполезные. Лишь огненные кристаллы выбивали куски тела из сумеречного жителя, но были слишком слабы, чтобы навредить ему. Еще двое бритв, те самые с винтовками, находились прямо передо мной, метрах в десяти. Они не услышали, как я приближаюсь, а потому едва не подстрелили, когда я оказался рядом и рявкнул. Зажигательными лупите толочи». Так это... Переводя дыхание, сказала чернокожая девушка, смеявшаяся над мисти возле входа в урочище. «Они в ручье... утонули. Не успели перекинуть магазины». «Болваны!» – простонал я, выискивая взглядом блондинку. Увидев, что она приближается к Локу и Курту, я рванул вперед, чтобы оказаться ближе к лешему, все еще сосредоточенному на пробужденном. Тот был максимально сфокусирован на схватке с сумеречной тварью и показывал недюжее владение своим талантом. Создавал ливни из ледяных осколков, иглы, разбивающиеся о широкую деревянную грудь Лешего. Замораживал конечности монстра, замедляя его. Последним бастионом защиты мага стало мощное кольцо ледяных кристаллов вокруг него, которое разбилось от удара, вытянутые руки Лешего. Конечность увеличилась в пару раз, заставила магический лед разлететься тысячи осколков преодолела расстояние в несколько метров и насквозь пробила грудь пробужденного, насаживая его на руку, словно птицу навертел. Мак всхлипнул, а леший, чуть приподняв удлинившуюся конечность ветку, тряхнул ей, и пробужденный улетел в ручей, с громким всплеском исчезнув под водой. Мисти оказалась рядом с Локом и Куртом. Увидев ее, а затем и меня, они явно обалдели. Так вытянулись их лица. Но увидев, что мы собираемся помочь, бритвы воодушевились. Я прицелился, приготовился выпускать снаряд и хотел командовать блондинки атаковать, но не успел, потому что из спины лешего, словно почувствовавшего опасность, вылезли несколько длинных древесных отростков, больше напоминающих короткие копья. — На землю! — рявкнул я Курту и Локу, стоящему во весь свой немалый рост. — На землю, придурки! — Мы одолеем его, Шейн! — воодушевленно крикнул парень. — Вместе мы! Копья, выросшие из лешего, сухим хрустом отделились от спины твари, выстрелили, пролетели несколько десятков метров за пару секунд и попали в мужчин. В последний миг Мисти умудрилась вызвать что-то типа огненного щита. В нем одна из деревяшек, направленная в блонди, мгновенно превратилась в пепел. А вторая изрядно обгорела, но все же осталась опасной. Она прошила мальчишку насквозь, развернула его и отбросила в воду. А вот последнее, третье копье попало точно в голову Лока, проигнорировав все его защитные амулеты. Башка командира отряда бритв взорвалась, как спелый арбуз, разбрызгивая кругом мозги, кровь и кости. Безголовый, теперь же во всех смыслах, сумеречный охотник простоял на ногах еще пару секунд, словно не понимая, что уже мертв, а затем рухнул на песок, как мешок с картошкой. «Давай!» – заорал я Мисти, одновременно с этим, выпуская первый из своих снарядов. Механизмы перчатки щелкнули, и ампула с горючей жидкостью навесом преодолела разделяющее меня и лешего расстояние. Хоть бы попасть. Вум! Разбившись о спину твари, жидкость контактировала с воздухом и мгновенно превратилась в ревущее пламя, охватившее лешего. Тот резко развернулся ко мне, намного быстрее, чем можно было ожидать после его ленивых движений. Вскинул руку. Я понял, что сейчас он переместится, превратившись в туман. Пламя собьется, а я, скорее всего, не смогу вернуться от удара, который разорвет меня на две части. Но Леший не успел этого сделать. Мощная струя огня, выпущенная мисти из раскрытых ладоней, ударила его в голову, сзади. Поток пламенем был настолько силен, что рогатая башка твари оказалась практически сорвана с туловища и повисла на нескольких лоскутах его невероятно крепкой шкуры. Но он был жив. Покачнувшись, леший вытянул вторую руку, и я увидел, как перед ним начинает зарождаться черный туман. «Ну уж нет, сучара!» – процедил я, прицелился и выпустил вторую ампулу с горючей жидкостью.